Глава двадцать девятая «Однако озвучить ее я могу лишь квазарам. Медленно роняю слова, позволяя каждому в зале услышать их и осознать «Прошу всех, кто не достиг этого ранга, покинуть зал» «Ничего личного, это не я установил эти правила» «Но я император» С нотками возмущения произносит Артур Винзер, «Мистер егерь, на каком основании вы требуете моего удаления? Я имею право знать все, что происходит на этом саммите». «Поверьте, я не имею цели оскорбить всех вас», спокойно отвечаю, оглядывая императорских особ. Но данная информация предназначена лишь для определенной категории лиц. Это вопрос правил сопряжения, а не моего личного желания. В случае их нарушения санкции будут слишком болезненны. Хм, сопряжение, говорите, все еще недовольно, переспрашивает англичанин. Что ж... «Это меняет дело». «Хорошо, я уйду, но рассчитываю получить разъяснение позже», оставляет за собой последнее слово он. Наполеон более сдержан в эмоциях. Он спокойно встает и направляется к выходу, сопровождаемый единственным выжившим спутником. Китаянка Юйлань Цин молча поджимает губы Но в ее глазах пылает немой гнев. Телохранительница шепчет что-то на ухо госпоже. «Хорошо», – неохотно бросает императрица. «Я оставлю вместо себя Мэй. Будем надеяться, что ваше пожелание – это не какой-то нелепый фарс». Владимир Романов тоже порывается что-то сказать, но в итоге обуздывает эмоции. В итоге один за другим, нулевки и войды, выходят из комнаты. Я наклоняюсь к Таю и шепчу ему на ухо. «Будь добр, встань с той стороны и убедись, что никто не подслушивает. Не хочу влететь на штраф на ровном месте». Николай подхватывает катану и покидает помещение вслед за всеми изгнанниками. Я же выхожу к столу, приткнувшемуся у дальней стены, и легко запрыгиваю на него. Отсюда меня будет лучше видно и слышно, после чего встречаюсь глазами с Мэй. «Дело, конечно, твое, служебные долги и все такое, но если перескажешь хозяйке мои слова, сопряжение поимет уже тебя, а не меня». Телохранительница ни мимикой, ни жестом не показывает своей реакции на мои слова. Я оглядываю собравшихся. Уставшие, покрытые засохшей кровью и пеплом, убивавшие и едва не потерявшие собственные головы в тех тоннелях. Сильнейшие воины земли, в чьих глазах все еще горит решимость. Они расположились по комнате группками и анклавами, сидя на диванах, креслах и стульях. Кто-то равнодушно жует рацион, стуча вилкой, несмотря на серьезность момента. Иные шепчутся, поглядывая в мою сторону. «Хватит тянуть кота за яйца!» Не выдержав, рычит гарм. «Ты хотел говорить? Говори!» «Ну что...» Настало время громких заявлений, как и гундел когда-то говнюк. «Меня зовут Егерем, но вы это и так знаете!» На губах мелькает усмешка. «Каждый из вас сейчас наверняка задается вопросом, почему Кселари напали на этот саммит? Почему именно сейчас?» «Потому что здесь почти вся верхушка рейтинга!» «Удивил!» Сварливо скрипит старик Бакари и машет рукой. «Одна из причин, верно, дедуль?» Лидер золотых львов источает злость пополам с досадой. «А вот вам вторая! Нападение стало возможным, потому что мы разобщены!» Разрозненные группы, грызущиеся за ресурсы и власть. Мы настолько переживали из-за возможной ловушки, что ожидали удара от хозяев дома или других гостей. Опасность пришла извне, как уже случилось два месяца назад. Почему их не встретили десятки мехов, артиллерия, минные поля и шквал сильнейших способностей? «Почему мы прозевали на лед? «Потому что никто не пытался работать сообща, чтобы объединить ресурсы и усилить безопасность всех участников мероприятия!» Я делаю паузу, обводя глазами слушателей. Одиссей отрешенно кивает. Джереми Росс постукивает пальцами по столешнице, а Гарм играет с желваками. Замечаю в темном углу Арианель, прижавшуюся спиной к Серванту с какими-то цацками. «Кселари прекрасно понимают», — продолжаю я, — «вырежи верхушку, лиши планету лидеров, и любая цивилизация рухнет. Окончательно превратиться в орды дикарей, уничтожающих друг друга за консервную банку протухшей тушенки». Новые темные века накроют землю, на века погасив наши шансы на возрождение. Вот чего добиваются захватчики. Единство и солидарность для них, как отрава для тараканов. «Брехня!» — скажете вы. «Этот егерь что-то там себе напридумывал!» «Да?» Никто не спешит встревать с согласными выкриками. А ведь сегодняшняя победа подтверждает мои слова. Все мы дрались вместе, позабыв о хитрожопых союзах, вражде и долгоиграющих планах. Дрались ради единой общей цели – выжить. Выжить во что бы то ни стало. В результате группировка сильнейших пришельцев разгромлена, а их лидер убит. Благодаря моему союзнику, конечно. Не могу упустить шанс повысить собственную репутацию. Пусть гадают, как мне удалось заманить к себе супернову. Может, это охладит горячие и дурные головы. Несколько человек с опаской оборачиваются в сторону Гаргоны. А лидер Ястребов Идрис громко спрашивает. Это... «И есть-то важная информация, которой ты так хотел поделиться!» «Не торопись! Тебя мама не учила не лезть за десертом вперед супа!» В зале звучат редкие смешки. «Почему Ксилари так отчаянно пытаются помешать нам сплотиться и договориться?» «Понимают, что в раздробленном состоянии нас будет проще передавить и все?» Нет, потому что пока мы деремся между собой, наша планета будет неспособна пройти второй этап. Тишина в комнате становится абсолютной. Залети сюда муха, будет слышно с другого края помещения. Земля стоит на пороге поражения, как неспособная одолеть второй этап сопряжения. А он заключается в том, чтобы доказать остальным расам, человечество готово консолидироваться и действовать сообща ради единой цели. «Можно конкретнее», — подает голос Одиссей. «Легко. Нам нужно получить контроль хотя бы над пятью-десятью-шестью процентами суши, И выбрать единого представителя, который будет выступать от имени Земли перед остальными мирами сопряжения. Нам нужно доказать, что наша планета способна на диалог и может сидеть за одним столом с крупными игроками. Обезьяну с гранатой туда не допустят. Мой рассказ... Производит эффект разорвавшейся бомбы. Люди вскакивают. Другие сразу начинают обсуждение или спор. Я вижу тревогу в глазах многих. Пора брать ситуацию в свои руки. Гарм словно читает мои мысли. «Заткнули хавальники!» Орет он так, что дребезжат стекла. Я в упор смотрю на собравшихся людей. «Можете называть себя элитой или новыми свободными людьми?» Видор скалится от моего укола. «Но на деле мы и есть те самые обезьяны. И живое подтверждение этому незаживающая язва на теле земли, которую все игнорируют». В глазах недотроги, сидящей в дальнем кресле, я вижу разгорающееся волнение. Все вы прекрасно осведомлены о катастрофической ситуации в Северной Америке. Неконтролируемые орды монстров захлестнули новую Францию. Каждый день их форпосты подвергаются нападениям. Гибнут люди. Их крики о помощи раздаются повсеместно. Ими забит гребаный мировой чат. Но что делает так называемая элита человечества, собравшаяся на этом саммите? Кто-то сконфуженно кашляет. «Элита пожимает плечами!» «А, ну да, досадно, но нас это не касается!» «Вам плевать! Все вы живете по циничному принципу «Умри ты сегодня, а я завтра!» Игнорируя распространение этой заразы, вы подписываете смертный приговор всему человечеству. Ситуация уже ухудшилась. Очевидно, люди пропустили всплеск на этой территории – поэтому и получили такие проблемы. Ехидна, покрытая кровью с головы до ног, трет подбородок. Заставляю себя на время погасить ненависть и говорю. Какие изменения повлечет за собой эта ситуация, если продолжать ее игнорировать? Изменение климата и всей экосистемы Нашествие ледяных тварей на территорию США, Российской и Британской империй? Появление суперновы, которая покажет вам, как выглядит жизнь посреди промороженной пустыни? Я был в тех краях лишь проездом, но мои товарищи видели безжалостный штурм местными тварями одного из форпостов. «Если вы действительно думаете, что вас это не касается, подумайте еще раз. «Пока же хочу попросить лидера форпоста в Новой Франции поведать, что там происходит. «Ей ситуация известна лучше, чем остальным!» Чернокожая криомантка с горящими глазами выходит вперед и замирает справа от меня. «Друзья!» Вы даже не представляете, что творится на севере!» Восклицает Оливия напряженным голосом. «Все оставшиеся форпосты и фактории находятся под постоянным прессингом. Нас атакуют почти каждый день. Многие населенные пункты с выжившими уже уничтожены. Твари не щадят никого». Егерь прав насчет изменения климата. Лютые морозы сделали жизнь невыносимой. Черт побери! В Новой Франции холодно! Вот это да! Восклицает какой-то дебил из Самума. Аномально холодно! Поправляет его недотрога. Мы замеряем температуру и с каждым днем она падает все ниже привычных значений для этого времени года и этой широты. Эти чудовища меняют наши земли. Они терраформируют планету, бесстрастно констатирует Ехидна, приводят показатели к привычным для них значениям. Ее комментарий вызывает более бурный шепот, чем слова Оливии, которая произносит. «Мы действительно посылаем сигналы бедствия ежедневно. Однако никто не приходит на помощь. Вы закрываете глаза на проблему и однажды дождетесь, пока эта раковая опухоль не доберется и до ваших домов». Жестом показываю ей, что этого достаточно, и вновь беру слово. Паузой пользуется Идрис, чтобы спросить. «Какое отношение к нам имеет эта ситуация прямо сейчас, учитывая твои слова про второй этап?» Сережки в его ушах позвякивают, когда он покачивает головой в такт своим словам. «Самое непосредственное!» – отвечаю я. Нам нужно возвращать утерянные земли. Нужно брать под контроль сектора и колонизировать территории, захваченные монстрами. А еще нам давно пора найти логово северных тварей и зачистить его раз и навсегда. Это послужит первым шагом на долгом пути к тому, чтобы земля выкарабкалась из тьмы и получила второй шанс. Ситуация в Новой Франции что-то вроде лакмусовой бумажки. Если люди смогут объединиться и устранить угрозу, которая в перспективе, очевидно, висит над всеми нами, значит, люди способны договориться и по общепланетарной проблеме второго этапа. В горле уже першит, и я завершаю свою речь. Сейчас у нас есть реальный шанс всё исправить. Шанс вернуть наш мир. Нам лишь нужно протянуть друг другу руку и увидеть напротив не ублюдка, который жаждет отобрать твою аркану. А такого же человека «Шанс для Земли занять подобающее место в сопряжении, не уничтожая самих себя по глупости и недальновидности». Санта-Муэрто одобрительно кивает. «Посмотрите, сколько сильнейших бойцов со всей планеты сегодня собралось здесь, в этом зале! А сколько еще осталось там, за стенами?» Я предлагаю собрать ударный кулак из лучших воинов человечества, отыскать логово тварей в Новой Франции и покончить с ним. Мы можем это сделать. Я знаю это. И вы это знаете. Потому что насколько бы дерьмовым не был наш биологический вид, когда его прижимают к стенке, он способен на истинное величие». В эту секунду я почти чувствую себя тем лидером, которым должен быть истинный стрелок Гелиада. Как и говорила Арианель. «Егерь», — встает Никас, — «в первую очередь меня интересует, откуда у тебя информация по условиям прохождения второго этапа?» «Способность». «Способность?» Выгибает бровь седой грек. «Верно?» «Да ты издеваешься, мальчишка!» Взрывается Бакари. «Если в зале есть люди, способные определять ложь...» Я неопределенно машу рукой. «Он говорил правду». Отрывисто бросает ехидно. «Допустим», — аккуратно произносит Одиссей. «Тогда следующий вопрос. Что случится в случае провала второго этапа?» «Не в курсе, увы. Возможно, мы покажем себя бесперспективным и опасным видом, после чего сопряжение подорвет ядро Земли. Но это не точно. Я мрачно улыбаюсь» поскольку знаю, что это чепуха. Слова Валеса прочно сидят в моей голове. Или планету огородят решетками, как зоопарк с буйными обезьянами. Или очистят, выкинув нас в черную дыру, а леса и горы превратят в заповедник. Будут инопланетные туристы ходить вокруг Байкала и фантики от батончиков раскидывать. «Одно знаю точно. Если в течение года не справимся, в следующий раз сможем попытаться только через семь лет, потом через сорок девять, а затем через триста сорок три года. Потому Кселари и стараются лишить нас лидеров, обрекая планету на провал». Из задних рядов звучит голос Изабеллы, напряженный, как струна. «Ты призываешь нас к единству и выбору общего представителя Земли. Но кто им должен стать? Разумеется, ты сам!» Итальянка бросает это обвинение так, будто всерьез думает, что ее вопрос — это реально какой-то «попался» момент. «Мне... да лампочки, кто им будет?» Отзываюсь с тяжелым вздохом. «Лишь бы мы смогли на время отложить взаимные обидки и решить всеобщую проблему!» «Красивая речь, мальчишка!» Бакари стучит тростью о каменный пол. «Но можешь ли ты доказать, что твои слова...» «Не пустой звук!» «Ее комментарий!» Взмах ладони в сторону Амелии. «Меня не убеждает!» «Скоро вы получите подтверждение моим словам. Рубеж 21%. Как только этот процент территорий Земли будет взят под контроль, сопряжение огласит цель второго этапа. Едва успеваю договорить, как Фаррис озвучивает новый вопрос. «Ты требуешь, чтобы мы рисковали жизнями наших людей ради спасения французов? А что они сами сделали для зачистки предполагаемого логова? Или эти умники просто хотят, чтобы мы решали их проблемы?» Вместо меня отвечает Оливия. Мы будем драться за наш дом. Кто бы не протянул нам руку помощи, мы отправим с ними наших сильнейших бойцов. Я сама лично войду в состав этой группы. Допустим, мы очистим новую Францию от монстров и закроем эту угрозу, молвит Одиссей. Этого мало. «Что ты предлагаешь делать дальше для выполнения условий второго этапа?» «В одном я согласен с Гармом». Тот даже брови вскидывает от удивления. «Эпоха старых империй прошла. Я не испытываю к ним ненависти, но толку от них сейчас, как с козла молока. Поэтому всем мы должны создать некий коллективный орган, способный выступить гарантом безопасности для всех кланов без исключения. Чтобы набрать нужный процент, придется заключать союзы и гасить новые планетарные пожары. Придется решать, какие сектора отойдут к какому клану. Конфликты на этой почве неизбежны. Если пустить все на самотек, В конечном счете у нас останется десяток фракций, воюющих между собой, или же два-три действительно сильных претендента на мировое господство, из-за вражды которых Земля облажается и упустит свой шанс. Или одна фракция, осклабившись Ранетгарм, способная привести Землю на вершину сопряжения заинтересованным видом я изучаю каменный пол у себя под ногами. «Егерь?» – окликает меня Никос. «Да». Не отрываясь от процесса, отвечаю я. «Что-то случилось?» «Нет, просто ищу золото». «Эм...» «Золото?» «Ну да, гарм о каких-то сказках толкует». Вот я ищу горшочек золота, оставленный лепреконом. Примерно такие же шансы на успех. Видер недовольно пыхтит, пока некоторые люди тихонько потешаются. Одиссей устало трёт переносицу и произносит. Информация оказалась действительно ценной. Полагаю, нам стоит взять паузу. Не больше получаса, чтобы обсудить ее, после чего принять решение. «Нечего обсуждать!» — вставая бросает гарм. «Если он не набрехал, скоро сопряжение подтвердит это всем нам!» «В противном случае...» Угроза остается невысказанной. «Мой клан уходит!» Рыжебородый громило удаляется вместе со своими подручными, громко хлопнув дверьми и едва не снеся стоящего снаружи тая.